глава 15 вечероме мама сказала, что пора становиться взрослым. В данном случае это означало: мама с утра поедет в деревню на поиски тепана. Сергей же должен перед уходом в школу закрыть на ключ дом и сараи, а после школы сразу домой ждать кто появится, папа или ёпка, но кто-то должен появиться. Так неспокойно было на душе у сережки. что он даже не спорил, как обычно, с мамой, а отправился спать по первому требованию, не конючил, почитать хотя бы минуток пятнадцать про космонавта-незнайку. И приснился ему сон, будто гуляет он по берегу озера за городом вблизи леса, там, где высится над водой геодезическая вышка, на которой обычно лазали храбрые мальчишки, которых регулярно гонял хриплый пьяненький сторож. Но Сергей пришел сюда не за тем, Он не отважился, пока лезть на ажурную высоченную конструкцию, немного похожую на Эйфелеву башню, что в Париже. Он заходит в сарайчик. В нем на полу стоят рядами бутылки, заряженные карбидом. Надо лишь наполнить их водой и закупорить. Сон был очень ясный и цветной. После ярких картинок сновидения Сережка почти проснулся, но остался на уровне дремы. Затем уснул снова. Поэтому утром, вырванный из сладкого сна противным треском будильника, подробности о складе боеприпасов он не помнил. Но уверенность, взятая из сна возле вышки, кто-то припрятал карбидные бомбочки, да и забыл о них, осталась. Откуда пришла эта уверенность, Серёжка не задумался, просто знал. Они там. Сергей так вдохновенно и убедительно рассказал друзьям об этом складе, что Сашка и Славик даже не спросили, откуда он узнал про боезапас. Решили сделать так — после школы забросить домой ранцы, взять два мешка и вперёд. «Хорошо, что мамы нет», — думал Серёжа, запирая дверь дома. «А то выдумывай, куда пошёл, зачем». На этот день выпала оттепель. Отпустил мороз, не скрипел под ногами снег, поэтому пацаны уходились... По липкой сырой субстанции, шутка ли, почти пять километров в один конец, однако до тополя. От дороги, ведущей вдоль озера к деревне и дальше в лес, до вышки и сарайчика, возле неё метров двести снежной целины. В валенке начерпать снега можно под завязку, потому и остановились вначале нерешительно у кромки белого пуля. — Давай уже за бомбами, — предложил Славик, — и первым шагнул в сугроб. Завязая в снегу, спотыкаясь о притаившиеся под ним коряги и кочки, мальчишки добрались до двери сарая, а на ней замок, можно сказать, замочек, но запертый, а о том, чтобы ломать, речи и не было, ведь Сергей утверждал, что дверь открыта. «И чего теперь?» — спросил Сашка. «Надо в окошко посмотреть», — предложил Славик. «Не в окно». А действительно окошко меньше чем в бани ивана величка была очень запыленная причем не только снаружи но также изнутри как ни всматривались ребята в темно-серую муть ничего шеньки не увидели так трубы какие-то рисковый славик посетовал камушек бы какой ты замок хочешь разбить испугался сашка ну не надо еще мельльтоны заберут где ты здесь мельльтонов видишь они откуда хочешь могут выскочить заверил сережка как в голову стрельну он вспомнил в этот момент что корбит в бутылках ему просто приснился как-то надо было выкручиваться сказать правду засмеют и тут сзади раздался сердитый окрик эймелюзга что там ищите непо потерянного мальчишки обернулись На тропе, что протоптали к озеру рыбаки, стоял дядька в чёрной шинели и шапке-ушанке с кокардой. — Ничего не ищем, — робко вякнул Серёжка. — Ну так и идите отсюда вы, пока не надавал вам лещей. Пришлось уматывать, и радовался этому только Сергей. Домой идти не хотелось. Пошли к озеру. Там кое-где были проплешины с голым льдом, непокрытым снегом. Накатались сласть. Хоть молодой лед угрожающий потрескивал под легкими мальчишескими телами оттреска холодела в животе, но азарта не убавлялась. домой приплелись в густых чернильных сумерках, желая лишь еды и отдыха и все это было, но перед этим веселая троица была встречена мамками прямо на улице там же и услышали все, что думают об их поведении самые родные люди Сашкина мама всхлипывая целовала ненаглядную пропажу славкина одарила сыночка под затыльниками а веры линишна глядя на унылого сережу лишь скорбно качала головой